Вторую, это саморазрушительное упрямство властей кажется просто невероятным, однако мы забываем, что террористическая власть и не может быть иной. Ее отличие от власти демократической в том и состоит, что она не является функцией общественного мнения. А в таком государстве человек не может иметь никаких прав. Любое неотъемливое право отдельного человека моментально отнимает у государства крупицу власти. Каждый человек обязан усвоить с детства как аксиому, что никогда, ни при каких обстоятельствах и никаким способом не сможет он повлиять на власть. Любое решение приходит только по инициативе сверху. власти незыблема. Непогрешима и непреклонна, а всему миру только одной остается — приспосабливаться к ней. Ее можно униженно просить о милости, но не требовать от нее положенного. Ей не нужны сознательные граждане, требующие законности. Ей нужны рабы. Равным образом ей не нужны партнеры. Ей нужны сателлиты. Подобно параноику, одержимому своей фантастической идеей, она не может и не хочет признавать реальности. Она реализует свой бред и всем навязывает свои критерии. Мы никогда не избавимся от террора, никогда не обретем свободы и безопасности, пока не откажемся полностью признавать эти параноические реальности, пока не противопоставим им свои реальности, свои ценности. Тысячи книг написаны на Западе, сотни различных доктрин, созданы крупнейшими политиками, чтобы найти компромиссный выход. И все они пытаются избежать единственного верного решения – морального противостояния. Изнеженные западные демократии забыли свое прошлое, свою суть, а именно, что демократия – это не уютный дом, красивая машина или пособие по безработице, а прежде всего – право бороться и воля к борьбе. Все эти хитроумно-наивные теории лишь усиливают несвободу, разжигают аппетиты хищников, вводят двойные стандарты, подрывают моральные основы самих западных обществ, порождают бессмысленные иллюзии и надежды. Близорукая политика бесконечных уступок и компромиссов создала это чудовищное государство, вскормила его и вооружила затем, не придумав ничего лучшего, вскормила и вооружила Гитлера и поставила все человечество перед необходимостью воевать за то, какого цвета будут в мире концлагеря, красные или коричневые. Выбирайте теперь рабство или смерть. Другого выхода ваши теоретики вам не оставили. Нет ни атомной бомбы, ни кровавой диктатуры, ни теории сдерживания или... Конвергенции не спасут демократии. Нам, родившимся и выросшим в атмосфере террора, известно только одно средство – позиция гражданина. Есть качественная разница в поведении одного человека и человеческой толпы в крайней ситуации. Народ, нация, класс, партия или просто толпа в экстремальной ситуации не могут пойти дальше определенной черты. Инстинкт самосохранения оказывается сильнее. Они могут пожертвовать частью, надеясь спасти остальное, могут распасться на грубке и так искать спасение. Это-то их и губит. Быть одному — огромная ответственность. Прижатый к стенке человек осознает — я народ, я нация, я партия, я класс, и ничего другого нет. Он не может пожертвовать своей частью, не может разделиться, распасться и все-таки жить. Отступать ему больше некуда, и инстинкт самосохранения толкает его на крайность. Он предпочитает физическую смерть духовной. И поразительная вещь. Отстаивая свою целостность... Он одновременно отстаивает свой народ, свой класс или партию. Именно такие люди завоевывают право на жизнь для своего сообщества, хоть, может быть, и не думают о нем. «Почему именно я?» – спрашивает себя каждый в толпе. «Я один ничего не сделаю». И все они пропали. «Если не я, то кто?» – спрашивает себя человек, прижатый к стенке, и спасает всех. Так человек начинает строить свой замок.